Глава сто девятнадцатая. Австралийский попугайчик был лишен возможности взмахнуть крыльями. Инспектор RSPCA, войдя в дом, обнаружил, что птица помещена в клетку едва достигающую восьми дюймов в диаметре. Хозяину птицы пришлось уплатить два фунта штрафа. Чтобы защитить безответные создания, нам необходимо нечто большее, нежели просто моральная поддержка. RSPCA Обязывает к экономической помощи. Обращайтесь в секретariat и так далее. Обзорер Лондон. В скобках глава пятьдесят первая.